Глава 43. Полч оскалил зубы, в горле глухо ракотало. Скорлупа яйца любого дракона, летающего, плавающего, дрыгающегося, обязательно пориста, иначе задохнется. Дышит яйцо, затем дышит личинка. К тому же через скорлупу кормят яйцо и личинку. Правда, кормят не все, у глупых видов яйца не растут, как у благородных антов, но дышать должны все. Так что это на беду не скорлупа. Скорлупу могли бы прогрызть подземные звери, жвало у них как стальные. Стены здесь хуже всего. Из застывшего сока мега-дерева, сплошной толстый камень без единой щели. «Возвращаемся», — сказал он как можно более убитым голосом. Впрочем, притворяться не пришлось. Потащился, едва не цепляясь за стены от внезапной усталости и апатии. Понятно, почему Полищук так уверен. Ни крупицы запаха не, запах, не вырываются из подземного убежища. Перехватывают на выходе. Выход все же есть, он же вход. Звуковых сигналов не подают, а вибрация гасится в самом убежище. То, что этих беглых генетиков удалось отыскать, можно приписать счастью. Если бы не подозрительное укрытие джамперов, наемников и слуг этих преступников, то бежавших врагов Семена никогда бы не отыскали. Но джамперы в генетике не решились, да и не смогли поселить в своих охраняемых подземельях. В то же время пока не могут обходиться без их помощи. Теперь он поднимался и поднимался, пока не взобрался на самый верх. Стена постепенно загибалась, опрокидывалась, обещала вверху сомкнуться. Влад уже нагнетал кровь в мышцы, готовился к схватке. Рядом выход. Но полч заворчал, огромная лапа метнулась вперед. Влад отшатнулся, повернулся и застыл, глядя полчу в лицо. Красные зрачки стремительно расширились, стали багровыми, тут же запульсировали, сужаясь и расширяясь, но полч все же с глухим ревом опустил когтистую лапу. Влад медленно отступил. Конечно, выход сторожат особенно. Там хитроумные отверстия или труба, где засасывается свежий воздух, отлавливаются крупинки запахов. Обратно двигался, уже не бросая взгляды по сторонам. Настоящему мужчине достаточно посмотреть на что-то один раз. Он уже помнил, уже знает. У знакомой двери, которая с виду ничем не отличалась от десятков остальных, остановился. Полч зарычал с разочарованием. Огромная лапа легла на мерцающий квадрат сенсорной пластинки в стене рядом с дверью. После короткой паузы дверь бесшумно распахнулась. Он перешагнул порог. Выждал, пока дверь отгородит от полча. Тот все еще маячил в коридоре. Произнес безрадостно. «Мы в ловушке похуже, чем я думал. Сегодня не уйти». Кася сидела в уголке, в той же позе несчастного, покинутого ребенка. Глаза блестели от слез, но лицо посветлело, когда увидела Влада. «Сегодня? Никогда не уйдем». «Почему?» – не понял он. «Мне здесь не все нравится». «Не все?» да? — ответил он рассудительно, хотя интересного много. Она всхлипнула, торопливо уткнула лицо в его широкую грудь. Влад ощутил горячее, скосил глаза. Две крупные капли вздулись из уголков глаз, расползлись по ее лицу, коснулись его толстой кожи и тут же переползли толстой пленкой, соленой, горьковатой, с шероховато-волнистым запахом. — Не реви, — сказал он непривычным голосом. Широкая ладонь нежно погладила ее по голове. «Еще будем топтать зеленый ряст». «Что это?» прошептала она ему в грудь. «Зеленый ряст?» понял он. «Не знаю, но так говорят». Она вскинула лицо. Щеки блестели от слез. Влад медленно наклонился, накрыл ее мягкие губы своими твердыми. Кася застыл, затем судорожным движением обхватила шею обеими руками, прижалась так крепко, что он удивился. Не ожидал от хрупкого тельца. Когда наконец отнял губы, Кася застыла, боясь шевелиться, потом очень медленно открыла глаза. Лицо Варвара было странное, печальное, с непривычным выражением в глазах, которое почти испугало ее. Твердые, как железо, пальцы продолжали гладить ее золотые волосы. Другой рукой поддерживал ее за голову, словно та не удержится на тонкой шее, осмотрел варвар поверх нее задумчиво и скорбно. Успокаиваешь перепуганную дурочку? — спросила Кася шепотом. — Я знаю, что дурочка. Никто не знал, я всегда была первой, медалисткой, стипендиаткой, звездой, миссу Рюпинск. Я сама не знала, что дурочка, но сейчас совсем не стыдно признаться. — Кася, — сказал он негромко, — ты не должна так говорить. — Не спорь, — сказала она настойчиво. — Я впервые в жизни говорю правду. Ты тот, кому могу довериться. Ты настолько сильнее, что тебе с твоей высоты все равно. «Я доктор наук или перепуганная слабая дурочка. Ты мужчина, Влад?» Он слышал ее жалобный голос, не вдумываясь в слова. Другая часть мозга анализировала подозрения, что за ними наблюдают. «Глупо. Людей у них мало, от работы валятся с ног. Даже диких джамперов поставили на простейшие работы. Но подозрение не исчезало. Напротив, крепло». Возможно, частица запаха, оторвавшись от скафандров, протиснулась сквозь стены, прозрачные лишь с той стороны. Дед называл их не то поляризованными, не то поляризующими. Кася говорила все тише, почти шепотом. Внезапно Влад уловил, как она напряглась, выдавила со странным напряженным смешком. «Чудак Глеб. Раненый, а еще пытался острить. Помнишь, сказал, что мы не такие уж разные». Мол, у нас может быть целая куча здоровых и умненьких детей. Взбредет же такое. Он смолчал снова. Она вскинула голову. Большие глаза на бледном лице оказались двумя темными озерами. С пухлых губ сорвалось едва слышное. Что нас ждет? Влад смотрел поверх ее головы. Машинально пропускал ее длинные волосы сквозь пальцы. То, что видел в будущем, предвещало кровь и кристаллики льда. А потом, после всего ужаса, их жизни оборвутся мучительно и страшно. К вечеру в сопровождении полчей двух джамперов с острыми зазубренными иглами копии явился Полищук. В руках нес тот металлический лист, которым пользовалась для связи Кася. Встретившись взглядом с Владом, кивнул удовлетворенно. Влад уже все понял. И еще в его глазах Влад прочел невысказанное. «Нужно обязательно отыскать такое смышленное племя. Поставить на службу». «Кто из вас держал связь со станцией?» Кася ответила с холодной враждебностью. «По-моему, здесь нет двух мнений». Полищук покачал головой. Бескровные губы чуть раздвинулись. Уверена? «Значит, не знаете, на что способны варвары. Их деды, а порой и отцы, были крупнейшими учеными. Но тем лучше, если вы. С вами разговаривать проще. В какое время выходите на связь?» Кася с растущим подозрением смотрела в холодное лицо. «Зачем вам?» «Сообщите, что все в порядке. Продолжаете путь, ищите проклятых беглецов. Попутно составляете точные карты». Кася отшатнулась. «Я этого не сделаю, к тому же один сеанс связи уже пропустили». «Пустяки!» – бросил Полищук. Глаза хищно блестели. «Сеансы пропускают часто. Причины самые разные, зато в этот раз выйдете вовремя». «Нет!» – отрезала Кася. «Уверены?» Голос Полищука звучал неприкрытой угрозой, хотя глаза улыбались. Кася сжалась, от нее катили волны отчаяния, упорства, страха. Полищук добавил почти небрежно. «Речь идет о судьбе человечества. Что в сравнении отдельной жизни? Вашего друга Семена отделяет лишь тонкая стенка от жаждущих расправы джамперов. Он убил их лучшего воина, нашего полча. Вот, посмотрите, эта стена раскроется по радиосигналу». Его указательный палец завис над кнопками, что блестели на широком поясе. Кася побледнела, но запах сказал Владу, что она еще не верит Полищуку. Влад спешно разложил запахи. Понял, генетика отдаст Семена на расправу без колебаний. Живет в самом деле не для себя, для большого племени. То есть для человечества. «Погоди, Кася», — сказал он властно, — «ты проведешь сеанс». Кася резко обернулась, наткнулась на твердый, как наконечник стрелы, взгляд — Сопротивлялась лишь на миг Затем плечи опали С плачем упала ему на грудь Влад погладил ее по спине Сказал Полищуку Она поговорит со своим вождем В 20 часов, как обычно Полищук торопливо взглянул на часы На измученном от недосыпания лице Проступила слабая улыбка Вовремя, едва успеваем подняться наверх Отсюда, увы, радиоволны не проходят Как и запахи, кстати Влад уловил приближение полча и джамперов, оторвал от груди плачущую девушку. «Иди с ними, делай все, что велят». Она стряхивала мутные шарики слез, ревела на взрыв. Влад довел ее до дверей, но ему выход в коридор загородил огромный полч. Полищук оглянулся, поощрительно улыбнулся сговорчивому варвару, уже как сообщнику, вышел. Дверь захлопнулась. Несколько часов, которые Влад провел в одиночестве, показались годами. Вслушивался в теперь заметную вибрацию, но составлять картину из колебаний труднее всего. Во всем племени набиралось едва с десяток первоклассных тактильщиков, да и то поверхностники. А здесь колебания шли со всех сторон. Разве что блистательный Северин сумел бы разобраться, составить точный план и увидеть всех генетиков, джамперов и полчей на этажах, но то несравненный Северин – а это он, Влад, сын кремня, который больше блистал в упражнениях по борьбе, чем по сверхчувствительности. Когда вернулась Кася, Влад лежал вниз лицом посреди комнаты. Руки раскинул крестом, не двигался. Она с криком рухнула на колени, поспешно повернула его навзничь. Лицо варвара было бледным, словно он находился в обмороке. «Что случилось?» – вскрикнула она, уже начиная реветь. «Рассказывай ты!» – потребовал он. Они сперва долго, объяснила Кася сбивчиво, поднимались с Полещуком по туннелям, прошли через двери кесонного типа, оказались в малой пещере, где Кася впервые ощутила теплый воздух. После ожидания распахнулась последняя дверь. Они все оказались на дне ущелья, карабкались по отвесной стене, цепляясь за корни. А когда выбрались, то под присмотром Полещука и двух джамперов вышла на связь. Продолжай, сказал он нетерпеливо, пока живы, есть шанс. Отказалась бы выйти на связь, нас троих просто убили бы. Он смолчал, что есть вещи хуже смерти. Ее могли пытать на его глазах. Тогда он сам бы включил рацию, видел, как делается. Соврал бы Соколову, что бледнокожие отлучились к ручью, а он сам, чтобы не нарушать закон великого вождя. «Иван Иванович», — сказала она тоскливо, — как всегда занят своими кристаллами, не заподозрил. Я старалась как-то намекнуть, но не могла. Полищук следил за губами. «Уверена, что не заподозрил. Мне он показался человеком, который видит, что делается по другую сторону мегадерева. Если заподозрит, то да, увидит. Но он говорил со мной, а мысленно сидел за своим лабораторным столом». Влад огляделся по сторонам, потребовал. «Расскажи еще раз, подробно. Как поднимались, что заметила, что ощутила, той ли дорогой возвращалась, чем пахло, кто встретился?» Кася добросовестно вспоминала каждый шаг, но видела только бледное, изможденное лицо Полищука, фанатичный взгляд, огромную фигуру полчи за спиной хозяина. Тот следил за ней настороженно, словно ожидал пакости. Да еще страшный отблеск от гладких стен, отполированных подземным зверем, что прогрыз все эти чудовищные ходы. Влад выслушал, буркнул. «Немного. А они спешат, с ног падают. Видела их лица? Похоже, работа идет к концу». Им понадобится 2-3 сеанса связи, а потом все равно отправите воинов для их истребления, пойдете ли искать сами. Откуда ты знаешь? прошептала она. Разве не чувствуешь? Ее глаза погасли. Влад ощутил, что Кася вспомнила о Семене. Со сломанной ногой, перебитыми ребрами, поврежден позвоночник. Убьют первым, как только отпадет необходимость посылать сигналы на станцию. Решай сам, сказала она тусклым голосом. Эти люди ближе к тебе, чем к нам. Ты знаешь лучше, как поступать. Он сделал вид, что не уловил нечаянного оскорбления.